Глава четвертая. Смена обстановки. Мисс Харкнес в брезентовом чехле лежала в машине скорой помощи. Ее дядя был у себя в конторе с врачом, а Карлота повезла домой Джулию и Бруно. Рики с Джаспером все еще ждали во дворе конюшни, потому что им не хотелось уезжать. Рики рассеянно бродил по двору. почти не обращая внимания на происходящее и в мыслях постоянно возвращаясь к мёртвой Дульси Харкнес он забрёл в старый сарай рядом с автомобилем сломанной двуколкой обрывками снаряжения и кучей мешков с гвоздями на стене свисал моток старой проволоки Рики Россина потрогал её и обнаружил на конце свежий срез а в дневнике стояла рыжая кобылка с перевязанной ногой Время от времени она отрывалась от еды и шумно вздыхала. Очень сильное растяжение передней ноги, сообщил вышедший из её денника ветеринар. Или порез глубокий, чуть не до малоберцовой кости. Не понимаю, откуда он. Во враге должно было быть что-то острое. Пойду посмотрю. Теперь, когда туда убрали, ну, э, туда можно идти. Там сейчас сержант, сказал Рики. Он вернулся после того, как Мисс Харкнесс забрали старина Джоу и Планк, спросил ветеринар. Профессионал. Кстати, буду признателен, если вы пойдёте со мной. Я бы хотел посмотреть, откуда именно юноша прыгнул. Не люблю загадки, хотя, конечно, всякое случается. А Дульси крупная девушка, и всё же не сомневаюсь. смогла бы перепрыгнуть через тот же овраг, что и тринадцатилетний паренёк? Вряд ли она оплошала бы, если бы уж решилась прыгать. Пойдёмте. С одной стороны, идти с ветеринаром реки хотелось меньше всего на свете, как, наверное, и Джасперу, но отказаться они не могли, да и так хотя бы будет предлог уйти со двора, где на передних сиденьях скорой помощи сидят двое санитаров. а закрытые задние дверцы скрывают носилки с мисс Харкнесс. Джаспер пытался пояснить, что все стояли на другой стороне выгона, когда Бруно прыгнул. Однако мистер Блэкер, не обращая внимания на его слова, пошагал вниз по склону. Мягкая почва была испечлена следами копыт. На расстоянии нескольких футов от оврага ветеринар подал знак «Остановиться». «Все, пришли». Здесь они оторвались от земли, а вот следы задних копыт. Первое — это прыгнул мальчик, а второе — поверх и поглубже, мисс Харкнес. Лошадь очень сильно отталкивается задними ногами для прыжка. Видите разницу между следами от задних и передних копыт? В прогале возник сержант Планк в рубашке с короткими рукавами. Лицо его покраснело от усилий. Жуткое какое происшествие, Джоуи, сказал ветеринар. А? Да, очень и ещё и загадочное. Раз что эти два джентльмена к нам спустились. Я заодно и показания у них побыстрому возьму о том, как лежало тело. Раз уж такой порядок, погодите чуток. А вместо того, чтобы подняться через прогал, он пошёл с внутренней стороны из города, туда, где повесил пиджак на куст. извлёк из кармана пиджака блокнот с карандашом, вернулся и пристально посмотрел на Рикев яркими голубыми глазами. "Я так понимаю, вы первым увидели погибшую, сэр?" По телу Рикея прошла нервная дрожь. "Месье Фарамант увидел опервый труп", сказал он. "Я потом. Простите, понял. Назовите своё имя, пожалуйста, сэр". "Родерик Алин. Заиба словами последовала долгая пауза. "А, да?" спросил сержант. "Продиктуйте по буквам, пожалуйста." Рики продиктовал. "А надо же. А вы точно не шутите, сэр?" Голос сержанта стал строгим. "Я зачем?" "О," сказал Рики, краснея. "Нет, сержант, я бы и не подумал. Я его сын. "Я имел удовольствие, помолчал, сказал сержант Планк, работать под руководством старшего суперинтенданта во время расследования одного дела в Западном графстве. Правда, я всего-навсего стоял в карауле. Он, конечно, меня не вспомнит. Я ему передам. Всё равно не вспомнит. Но с ним действительно было здорово работать". Ещё одна долгая пауза была прервана мистером Блейкером. «Вот так совпадение», — удивился он. «Да уж», — покачал головой сержант Планк. Затем добавил, обращаясь к Рике. «Что ж, сэр, хоть и получилось весьма занятно, но, возможно, вы в состоянии как-то помочь расследованию?» «Конечно, мистер Планк, всем, чем только могу». Рике рассказал, что он увидел, когда Джулия подозвала его к себе. «Да». Сержант аккуратно начинал каждую новую строчку около полей и дописывал строго до следующих. После он записал показания Джаспера, а потом предупредил, что порядок требует, чтобы он взял показания у Джулии и Бруно. Будет расследование, сэр, как и вы, конечно же, понимаете, вашу супругу обязательно вызовут в качестве свидетеля, поскольку тело обнаружила она. а вашего младшего брата попросят рассказать о его прыжке. Всё это формальности, разумеется. Да, полагаю, что так, кивнул Джаспер. Хотя лучше бы, конечно, обойтись без этого. Мальчик очень расстроен. Похоже, вбил себе в голову, что Мисс Хартнес не прыгнула бы, если бы он не подал пример. Похоже, она была в восторге от его выходки. Правда? В восторге? Ано, «Ну, конечно, вмешался мистер Блейкер. Насколько я понял из разговора с Касом Харкнессом, этот прыжок стал чем-то вроде яблока раздора. Он говорил ей, чтобы даже не пыталась прыгать, а она его не слушала. Это то, что я смог понять. Кас сейчас не в себе. У него шок, сказал сержант, продолжая писать. Неудивительно. Кто ему сообщил? А мы с женой ответил Джаспер. Он в полном спятинии, говорит то о кобыле, то о племяннице, причём, похоже, не всегда их различает, если вы понимаете, о чём я говорю. Да да уж понимаю. Ветеринар отошёл к изгороди, сквозь прогал окинул взглядом дно оврага и противоположный берег. Кое-где из-под кустов тёрнов выступали остатки деревянной изгороди. Ветиренар наступил на нижнюю балку, проверяя, выдержит она его вес или нет. Я был бы признателен, мистер Блэкер, сказал сержант Планк, поднимая ярко-голубые глаза от блокнота. А если бы вы этого не делали? Да, формальность, но её надо соблюсти, ничего личного. Что? О, да, конечно, а помнился Блэкер. Простите. Ничего, серж ответил сержант и вновь обратился к Рике. А не могли бы вы показать, где именно вы и миссис Фарман стояли, когда заметили тело? Рики никак не мог понять, почему это интересует сержанта, тем не менее рассказал, что Джулия подозвала его, он спешился, предал лошадь Бруна и подошёл к Джулии. Она тоже спешилась, и Рики заглянул в прогал. Вот так, пояснил он, раздвинув несколько ветвей. Левый столб из ограды держался в земле на хрупком. С внешней его стороны, под колючими ветками, на мшистой земле виднелась свежая полоса, уходящая в кусты. Столп по правую сторону от прогала скрывал тёрн. Рики перешёл туда и увидел сломанные ветки и царапину на столбе. "По не заметили ли вы чего-нибудь странного в прогале, сэр?" Прозвучал за спиной голос сержанта. Подпрыгнув от неожиданности, Рики повернулся и встретил взгляд голубых глаз. "Ты я был слишком потрясён, чтобы разглядывать". "Да, это совершенно естественно", сказал Планк, делая пометки в блокноте, потом, не поднимая головы, указал карандашом на ветеринара. "А у вас, мистер Блэкер, есть мнение относительно того, как именно произошёл несчастный случай как по-вашему всё случилось на этой стороне во время прыжка или лошадь перепрыгнула овраг но сорвалась с берега а если бы вы позволили мне пойти туда и посмотреть ответил блэкер несколько кислым тоном тогда я бы смог сказать что я думаю совершенно верно с конфиужена признал сержант полностью согласен Посмотрите на тот берег, а его отсюда хорошо видно. Колышками я отметил контуры тела. Необычное, надо сказать, учитывая положение конечностей и так далее. Хотя следы на земле и так достаточно красноречивы. Я больше скажу, есть и другие признаки, причём они просто бросаются в глаза, согласны? Человек с таким опытом, как у вас, мистер Блэкер, прочитает всё как открытую книгу. "Я бы не стал пока заходить в предположения так далеко", примирительно произнёс ветеринар. "Могу сказать, что лошадь приземлилась на том берегу. Вон виднеется след от стремян в грязи. А затем, похоже, повалилась на дольси. А вот перелетела ли дольси через голову лошади или упала вместе с ней, неясно. Там вы прямо по полочкам всё расложили. И с характером повреждений ваша версия совпадает." Вы ведь не видели тело мистера Блэккера? Но нет. Понятно. Голова разможена копытом. Ужасное зрелище. А вы несомненно заметили, в каком виде было её лицо, мистер Аллинд? Рики кивнул, во рту у него пересохло. Он не то что заметил, а осмотрел. Что ж, я пойду, переговорю с её дядей, сообщил мистер Планк. Это будет нелегко. предупредил Джаспер. Сержант Планк ныкнул, о не без труда облечился в пиджак, закрыл блокнот и направился к дому. "Ладно да уж, представляю", бросил он через плечо. "Однако осталась ещё одна маленькая формальность опознание нужен родственник". "О нет!" воскликнула Рике. "Вы же не заставите его проходить через такое?" постараемся смягчить, насколько возможно, смягчить. Сначала я с ним поговорил. "Мы вам больше не нужны?" спросил Джаспер. "Они отнет", ответил Планк. "Где вас искать в случае чего?" "Мы знаем. Я заеду в El Esperanza, если вы не возражаете, сэр, просто чтобы ваша супруга подписала показания и, пожалуй, вкратко побеседую с юным лихачом. Попозже вечером будет удобно?" Это ведь риторический вопрос, сержант. Но честно признаюсь, сказал Джаспер с очаровательной улыбкой. Я надеялся, что мои близкие будут избавлены от дальнейших потрясений хотя бы на сегодня. Понимаю, сочувственно произнёс сержант. Да и вас бы от них не мешало избавить. У них такой порядок, сэр. А теперь извините, мне нужно сообщить обо всём суперинтенданту Кюри в Монджой. А maior подчтение, мистер Алин. Надо же, какое совпадение. Улыбнувшись им, он направился к карете скорой помощи, переговорил с санитарами, после чего один из них вышел из машины, открыл задние дверцы и исчез внутри. Дверцы захлопнулись. Сержант Планк ободряюще кивнул Джасперу и Рике и пошёл к дому. «Как считаете, много таких сержантов-планков в нашей полиции?» — спросил Джаспер у Рики. «Есть, но не в таком изобилии, как раньше, пожалуй». «Что ж, дорогой Рики, полагаю, можно теперь совершить освежающую прогулку в Эл-Эсперанс. А вам не кажется, что...» «Что нам следует остаться, пока он не посмотрит на нее?» «Врач ведь с ним». «Да, с ним». Ну, так да не затем. И всё же оба колебались, будто бы и скорая помощь, и её пассажиры непостижимым образом влекли их к себе. Джаспер закурил сигарету, Рики достал трубку, но не стал её разжигать. Тот ещё денёк выдался. Покачал головой Джаспер. Да уж. Они пошли к воротам. "Боюсь, вас всё это ужасно расстроило". к гибетьярку Джолию и, и моему неугомонному братишку. И во правда, по другой причине. А вас разве нет? Джаспер резко остановился. Расстроило, но не так глубоко, как вас, наверное. Я ведь её не видел. По моей теории, шок и ужас от смерти человека ощущаешь в полной мере только если был её свидетелем. Однако должен признаться, у меня возникло некое побуждение, за которое мне, пожалуй, стыдно. А может и нет. Расскажете, почему бы нет? Когда санитары внесли во двор закрытые носилки с мисс Харкнесс, я подумал, слава богу, что не я их нашёл. Ну, останки или как там правильно говорят, а затем санитары вдруг без предупреждения направились в мою сторону. и у меня вдруг возникло ужасное желание подойти и откинуть брезент. Думаю, что если бы все это можно было сделать мгновенно и одним движением, я бы так и поступил. Подобно тому, как Антоний явил Цезаря римлянам. Конечно, брезентовый чехол был застегнут. Я бы провозился с застежкой, да никто и не позволил бы мне это сделать. Но почему вообще мне в голову пришла такая мысль? «Плохо же мы знаем сами себя, согласны?» «Похоже, что так». «Чистосердечное признание облегчает душу», — сказал Джаспер. «Но сам акт признания вызывает глубокое чувство стыда. Вон он идет». Из дома вышел мистер Харкнесс с сопровождением, как и полагается родственнику жертвы несчастного случая. Его поддерживали под руки. С одной стороны, доктор Кэрри, С другой, сержант Планк, а водитель вышел из машины и открыл задние дверцы. Оттуда выглянул санитар. "Это быстро", пообещал доктор Керри. Повинуясь какому-то общему порыву, Джаспер и Рики отвернулись и зашагали прочь. В полном молчании они обогнули дом и вышли за ворота. Со стороны утёса с рокотом промчался мотоцикл. и почти не сбавляя скорости, повернул к воротам. Глядите-ка, кто едет, удивился Джаспер. Это был Сит Джонс. Сначала им показалось, что он их не заметил, но в последний момент Сит заглушил мотор и резко остановился. "Здравствуйте", произнёс он мрачно, обращаясь только к Джасперу. "Как дела?" Рики и Джаспер переглянулись. Он дольси не видели. поинтересовался сит